Докладчиком выступал грубоватый горластый бургомистр Бракенхейма Иоганн Фридрих Йегер. По его мнению, принц Карл Александр, большой вельможа и фельдмаршал, поддерживает во всем свете престиж Вюртемберга и насаждает трепет перед швабской отвагой и швабским кулаком среди арапов, турок и прочих язычников. А тут еще и герцог сплавил распутную рябую тварь, А чего же не сделать широкий жест и не ассигновать принцу просимую им тысячу-другую гульденов? Таково приблизительно было настроение и у остальных. Но тут поднялся Вейсензе и обычным своим мягким вкрадчивым голосом как бы вскользь заметил, что великодушие широта взглядов его почтеннейших коллег достойны всяческой похвалы, и доблестному герою деньги, конечно, дать следует. Вопрос только в том, целесообразно ли именно сейчас идти навстречу кому-либо из членов герцогской семьи. Герцог наконец-то покончил с графиней, превосходно. Но ведь в сущности он только исполнил свой прямой и священный долг, и если мы поспешим отблагодарить его особой предупредительностью, мы тем самым признаем, что это было с его стороны одолжение, а не обязанность. И задним числом санкционируем упорство, которое он проявлял 30 лет к ряду Члены совета покачали тугодумными головами, заколебались и тут же согласились с Вейсензе Он нащупал самое слабое место Да, правильно Покажем герцогу ни малейшие уступки Наши привилегии не только на бумаге, мы пользуемся ими Это чего-нибудь достоит Просьба его высочества принца Карла Александра имперского фельдмаршала была отклонена. Раби Габриэль жил в Вельдбаде тихо и уединенно. Перед вечером он обычно совершал прогулку по окрестностям. Погода стояла теплплая, но сырая и дождливая. Он шагал тяжелой поступью, сутуля спину, подняв голову, устремив взгляд в пространство. Хоть он и был невзрачен, но при виде его люди умолкали, дивились, терялись. Молва неслась ему вслед, толки о вечном жиде возникали вновь, власти трижды проверяли документы бесстрастного хмурого гостя. Все было в порядке, он был натурализован генеральными штатами как Мингер Габриэль Оппенгеймер ван Стратен. В его паспорте ставила просьба ко всем властям оказывать ему всяческое содействие. До принца Карла Александра, понятно, тоже дошли слухи о странном приезжем и о том, что он как-то связан с его придворным евреем Зюсом. А принца мало-помалу начали одолевать скук и нетерпение. Уже очень долго ждал он денег от Лантага. В Венеции, да и в других местах он, подобно многим знатным господам, увлекался астрологией и прочей магией. А главное, друг его, князь Аббат Вейнзидельне, в свое время усиленно предавался такого рода занятиям. Последний раз в Вюртсбурге он тоже рассказывал о маге, которого он держал у себя при дворе, и в чьи искусство очень верил. Поэтому принц напрямик потребовал от Зюса, чтобы тот доставил к нему каббалиста. Зюс всячески отвиливал. Он знал, что Раби Габриэль ни за что не согласится на такое представление. Под конец он нашел выход. Он известит принца, когда Раби будет у него». Если принцы изволят заглянуть в это же время, то они встретятся как бы невзначай. Карл Александр, смеясь, выразил согласие. Кабалист заявил Зюсу, «Итак, я привезу девочку в швабскую землю». Поблизости от Герсау я нашел совсем уединенную усадьбу. Вели купить ее. Дом расположен посреди леса, вдали от людей. Никакое зло не настигнет ее там». Зюс молча кивал. «Хорошо бы и тебе удалиться от здешней жизни и всяких дел», продолжал Раби Габриэль обычным скрипучим голосом. «Когда ты пристанешь к спокойному берегу, тогда и сам увидишь, что вся эта шумливая суетня попросту кружение в пустоте. Впрочем, глупо с моей стороны уговаривать тебя», заключил он сердито. Он увидал лицо Зюсса, увидел мясо, кости и кровь, но света не увидел, и досада поднялась в нем, что глубокая таинственная зависимость именно от этого человека обрекает его терпеть все новые поражения. Сколько же потоков должно совершить кругоборот, прежде чем из этого камня забьет жизнь? Только он собрался уйти, как дверь распахнулась, И мимо вытянувшихся в струнку слуг в комнату, прихрамывая шумно, ворвался принц. а у еврея гости!» — с этими словами он бросился в кресло. Раби Габриэль поклонился не очень низко, без суетливости, и бесстрастным внимательным взглядом окинул принца —